Дорогой товарищ милиционер, вы неправильно номер записали. То есть вы записали номер правильно. Только неправильно, что шофер виноват. Шофер не виноват. Виноваты мы с Мишкой. Мы прицепились, а он не знал. Шофер хороший и ездит правильно. На конверте написали угол улицы Горького и Большой Грузинкой. Получить милиционеру. Запечатали письмо и бросили в ящик. Наверное, дойдет. Все.